Два. Примерно с неделю назад Алисия стояла за дверью гостиной, где беседовали мама, папа и Констант Понедельник, старый букинист, хозяин лавки напротив. Многие называли его демоном, непонятно почему. Ничего особенного в нем не было, разве что рост внушал робкое почтение. Владелец лавки «Книга судьбы» был значительно выше любого горожанина. Может, привычка кутаться в накидки с длинными рукавами породила слухи о том, что дядя Констант под ними что-то уж совершенно невообразимое прячет. Алисия видела старика почти ежедневно. Тот заходил по вечерам выпить бугойника, травяной настойки из-за запасов матери. Девушка подозревала, что за чопорными визитами Стоит нечто большее, чем давняя дружба. С тех пор, как Марк Ноин вернулся из Оомека, сосед в лавке не появлялся. Отец чувствовал себя неважно после освобождения из заколдованных трясин. Лучший и самый дорогой целитель, известный Гедеон Здоровяк, поколдовал, конечно, но почти без толку. Марк перешел с ловли крыс на горячую пищу, говорил иногда... в основном, если чего-то не хватало – воды, хлеба, темноты. Столичные ночи казались ему слишком светлыми. Бывший наемник не находил покоя, терзая свой единственный глаз так, что тот воспалился и кровоточил. Пришлось заколотить окна в родительской спальне. Мать теперь боялась оставаться с мужем наедине, уходила ночевать в дом своей помощницы. Гномки Кивит Виттэмун, и дочери предлагала. Но Алисии претила мысль оставить отца совершенно одного. К наемникам решено было не обращаться, не связываться со зловещим Финбицаро, чтобы оно ни значило. Женщины посоветовались. Веська предложила помощь знакомых некромантов. Гномы охотно работали с гильдией гробовщиков. Те лучше ювелиров справлялись с апфировой немочью, лучше целителей избавляли гномок от их известной беды – бесплодия, да и вообще будто бы заслуживали большего доверия. В лавку явился серенький незаметный человечек, похожий на расклеивателя королевских указов или младшего помощника судьи в провинциальной канцелярии. Он установил на дверях каждой комнаты добротные засовы, нанес на косяки аккуратные надписи, угостил красным вином из погребов старого маяка. С тех пор отец спал ночами, как мертвый. Ни единого звука, ни скрипа, ни вздоха не доносилось снизу. Алисия запиралась в комнатушке на чердаке. Если ей требовалось спуститься, она подолгу стояла перед закрытой дверью, Странно убежденная, что отец ждет по другую сторону, Безмолвно, терпеливо, до самого рассвета. С улицы перестали доноситься голоса прохожих, По крыше не топали коты. Ночами весь мир сжимался до крошечной чердачной коморки, До темной постели, где Алисии удавалось задремать только к утру. Днем отец стал помогать матери чинить обереги. Только сидели они теперь не у входа, а в кухне, в самом темном углу, не зажигая огня. Гномка хозяйничала в лавке, бесцеремонно посылая Алисию за тем да за другим, требуя бесконечной разборки и сортировки товара. У той часто не оставалось даже минутки, чтобы полюбоваться редкостями. Дела шли, хоть и не лучшим образом. Однако посетителей стало значительно меньше. Неудивительно, вздыхала мать, зима. Они и дальше держались бы на плаву, а весной отправились бы на ярмарку в Ерьмайе. Неделя беззаботности, долгих прогулок по лесам и удивительная тамошняя магия нежности ко всем подряд принесла бы целительные перемены. Но тут явился сам Родигер, глава некроманского цеха. Когда Алисия увидела его у дверей, сразу подумала, что теперь помещение трое суток проветривать придется. Не обращая внимания на подобострастно суетящуюся гномку, Родигер заперся с отцом и с матерью. Подслушать разговор не получилось. Дело было к полудню. В лавке посетители – два молчаливых пустоземца в поиске птичьих манков. Когда некромант удалился, Алисия тихонечко вошла в гостиную и увидела платье, белое с серебряной вышивкой, с незнакомыми знаками над сердцем, на вороте, по подолу, сшито будто специально на нее. Но Алисия не обрадовалась обновки, чувствуя только гнетущую тоску. К тому же вонь от ткани, напоминающей могильный саван, поднималась неимоверная. аж дожжение в глазах. Отец стоял в дальнем углу лицом к стене и не обернулся, когда дочь вошла. Мать осталась сидеть у стола. Ее пальцы медленно ласкали серебряную нить. «Надень, доченька!» Совершенно мертвым голосом, глухим, утробным, страшным, как в самом жутком ночном кошмаре, сказала мать. На сложенных руках с синими набухшими венами сидел жирный черный жук-навозник, но мать его не замечала. «Если попробуют меня заставить... Нет, если просто встанет и подойдет, я заору, убегу и больше не вернусь», — подумала Алисия, не дыша, чувствуя, как намокла от пота рубаха на спине. «Подарок», — попыталась выговорить Агата Ноин. Получилось что-то вроде Пауда урок! Алисия со сдавленным писком, застрявшим в пересохшем горле, бросилась звать на помощь соседа напротив. А кого бы еще? Говорят, если к тебе заходил некромант, к доктору обращаться поздно. Констант попросил Алисию подождать за дверью. Через минуту другую из лавки выскочила, как ошпаренная весь ковид И шумно пыхтя прокатилась мимо вниз по узкой улице. Больше младшая хозяйка ее никогда не видела. Когда Олесия устала ждать и потихонечку впадала в отчаяние, из двери выглянул сосед. Ступай наверх, девочка! Приказал он спокойно, но так что не поспоришь. Собери вещички, ты уезжаешь. Куда? Не удивилась Алисия. «Скажу, когда спустишься вниз», — пообещал букинист. И вернулся в гостиную, оставив девушку стоять на лестнице и бороться с желанием заорать так, чтобы изо всех домов по соседству убежали шушуны. «Как можно бросить родителей в таком состоянии? Как можно остаться здесь с тем, чем они стали?» «Что теперь будет?» Алисия подобралась тише летучей мыши к двери и стала подслушивать. Отец молчал, говорили только дядя Констант и мама. «Место, где мы живем, очень маленький мир», — говорил Понедельник. «Негде спрятаться», — и слышался шорох бумаги. Картография считалась темным искусством. Вроде заклинания демонов. Облагалось налогом на чародейство, угрожающее общественному спокойствию. Потому почти не практиковалась. Но Алисии была известна слабость соседа к разнообразным рисункам и схемам. Она была уверена, что тот развернул на столе какую-нибудь разноцветную картинку с синим пятном, изображающим воды, с бурыми полосами для сухозема и черными горами. Даже с маленькими зубастыми, змееведьмами под расплывчатым пятном, означающим лес. «В трущобах города ночь можно затеряться под лунной пристанью», продолжал букинист и постукивал когтем по столу. «Но там девочку ждет не самая замечательная судьба. В Буралесье уйма диких мест, где человека невозможно найти. Но Алисия горожанка». Она не выживет там одна. К тому же в окрестностях Омека твою дочь будут искать прежде всего. Странная идея была спрятать девочку у болотника. Ты меня извини, Прова. Живому ребенку в трясине делать нечего. В депо ее, что ли? Послышался очередной стук пальца. Видимо, Констант знал, где спрятана родина водителей поездок. «Бессмыслица! Малышка не во вкусе троллей!» Алисия фыркнула. К счастью, в гостиной не заметили. «Почему преследуют девочку, я не понимаю!» Энергично произнесла мать прежним своим приятным грудным голосом безо всяких признаков одержимости. «Родигер, ты имеешь в виду?» «Не в некромантах зло!» «Нет, Агата!» этим смешным землероем в массе своей и дела нет до твоей дочери родигер опасается начинки из бицаро легендарного злодея прошлого бла бла бла базарные сплетни тема начинает мне надоедать специалисты интересуются планами финна то есть сперва хотят узнать как он вернулся вдруг самим понадобится коллеги родигера Нормальные деловые люди, профессионалы, веками работают над решением вопроса о бессмертии тела. Начало положено было еще в старом мире. Лекари научились продлевать жизнь, оживлять после остановки сердца. Разобрались, что полезно класть в рот, а что предпочтительнее помещать в иные отверстия и полости. Но ты слушай, кто тебе еще такое расскажет? Народ на том не остановился. Мумифицирование, постройка гигантских гробниц рано или поздно перестает удовлетворять даже самые изысканные вкусы. От лекарей требовалось настоящее колдовство отдаления момента окончательной смерти. Как бы неоднозначно оно ни не выглядело и не пахло. Неважно. В какой стадии распада находилась плоть или даже разум? Удержать еще один день и еще один до бесконечности. Я видел столетних стариков, неспособных самостоятельно двигаться. Усталые и замороченные слуги переворачивали их сбоку боку на бок, смазывая омертвевшую плоть притираниями. Ритуал продолжался, даже когда из гниющего мяса показывались кости. Глотать самостоятельно их хозяева уже тоже не могли или не желали. Не мертвых питали бульоном, подаваемым прямо в желудок. Выделения смывались или удалялись по трубкам. Рано или поздно даже дышать за несчастные креатуры приходилось специальным устройством. Замершее сердце подстегивал небольшой механический шушун. Предполагалось, что жертвы некромантии все еще могли мыслить, но жутко представить себе разум, запертый в клетку распадающейся плоти. Чаще всего пойманный в ловушку дух переставал подавать признаки существования. Все же, чем дольше умирающего получалось удержать от могилы, тем большее уважение вызывал пользующий его медикус. «Поменьше сарказма, друг мой», — попросила мать. «Ты ведь бессмертен?» «Бессмертен?» — весело удивился Констант. «Скорее неистребим, как волосы в носу». Кстати, о терминологической путанице. Определение смерти стало весьма непростым, Мертв ли тот, кому бешеный вурдалак откусил голову? Нет. Если быстро вынуть из еще теплого остатка здоровые сердце, почки, кровь, ими можно помочь тем, кому вурдалак голову оставил, но выгрыз названные части и выпил кровь. В результате чародейства оба неудачника живы. Иначе, чем прежде... но в большей степени, чем куски мяса, закопанные в землю. Именно на данном этапе развития научной мысли многие целители заявили, что не будут помогать удерживать человека в живых любой ценой. Например, не станут реанимировать слабоумного старика, если у того во сне остановилось сердце. А их оппоненты ответили, «Мы готовы продолжать даже в таком случае». Так возник цех некромантов. Разработка источника личной магии, отделение от старого мира предоставила им, идеалистам, адептам ультимативной ценности жизни, множество новых возможностей. Сегодня возвращают даже то, что давным-давно протухло. Коллеги, похоже, решили проблему ренатурации. Забудьте, что и вас тут... Некроманскими сказками пугаю. Смысл в том, что последователи лорда Родигера в большинстве своем фанатики вечной жизни, а не одержимые мучители. Не хочешь же ты сказать, что платье сделала бы дочь? Бессмерт... Нет. Но и не убила бы. Оно пропитано субстанциями, влияющими на поведение. Констант шумно принюхался. Не все компоненты могу распознать, но из Алисии получился бы очень тихий, послушный ребенок. Правда, ее пришлось бы водить в отхожее место за ручку, подтирать слюни, следить, чтобы не надевала нижнее белье на голову и тому подобное. Кстати, я еще не поблагодарила за противоядие. Не противоядие. Из-за двери послышался кашель или усмешка. «Снятие гипнотической блокады... Нечто вроде уговора». «А мужу? Марку ты не поможешь?» Вздох. «Терпения у тебя нет, Агата, дорогая. Время. Вот ваше лекарство. Поговори с рыбаками, пусть возьмут его в плавание». Прово вырос в порту. Там привычная обстановка, свежий воздух, людская речь. Впрочем, мы с тобой позже. Некоторое время из комнаты раздавались звуки, происхождение которых невозможно было определить. Алисия не решалась заглянуть в замочную скважину. Самые дикие догадки теснились у нее в голове. «Так, Велмш, раздался после паузы голос матери. «Смотри, не дольше, чем до весны». «Но как ты собираешься это устроить? Туда же не попасть, особенно в последнее время? Ходят слухи, горцев как-то затеяли, прокляли». «Наверху нет некромантов, что важнее. Я позабочусь о том, чтобы девочку приняли милостиво». а сам попробую разобраться с проблемой Битцаро. Королевский совет не знает, что с ним делать. В настоящий момент доминирует фракция наблюдателей. Я, признаюсь, еще не вникал. Думал, глядя на малышку, что Фин вернулся в ущербной форме, редуцированной в четверо. И не говори, что я вас 20 лет назад не предупреждал. А Мао? — послышался вдруг голос отца. — Тоже мог бы защитить. — Разумеется, — сухо подтвердил Констант. — Но я-то думал, тема протектората могущественных нелюдей уже не слишком актуальна в этой семье. Если мы согласны упорно шагать по истоптанным граблям, ладно. Предположим, дракон объявит твою дочь своей собственностью. Даже не важно из каких соображений, он просто делает так иногда. Тогда Алисия была бы потеряна. Я не дурак, с драконами не воюю. Снова послышался звук, будто в комнате находился четвертый, неведомый. Алисия задрожала и, не дыша, наклонилась к замочной скважине. Мгновение, и дверь резко распахнулась. Сосед недовольным голосом попросил погибающую от смущения младшую ноин поторопиться со сборами. На закате Алисия вышла за порог в дорожном платье, как путешествовали обеспеченные горожанки, в теплом пестром плаще на изящных каблучках. Даже перчатки не позабыла. В небольшой дорожной сумке самые необходимые амулеты и мешочек наличных. Нет смысла брать много нарядов, неясно, что горцы носят. Лучше на месте купить или заказать. Ее поджидал сосед, на стороже, как кот у шушуньей норы. Окинув соседскую дочь чрезвычайно скептическим взором, он выразительно пожал плечами, но промолчал. Да что у них там за порядки наверху? К бабушке, например, можно было приехать в чем угодно, хоть в мешке из-под ручной брюквы. Она простилась с матерью, с отцом. «Как только пропажа обнаружится, вас сразу оставят в покое», — пообещал им Констант. Алисия облегченно вздохнула. Слез не было, как обычно, только веселое злое нетерпение. Виноват, наверное, Бицаро, сидящий внутри. Она еще придумает, как с ним разделаться. Вечерний поезд в Пригорье мы пропустили. Придется прямо отсюда. Озабоченно и непонятно произнес понедельник полголоса. Готово? Сумку на шею повесь. Можешь глаза закрыть на всякий случай. Рот лучше держать открытым. Уши, говорят, закладывает с непривычки. И прежде чем она успела переспросить, «Уши, рот, глаза, э...» Они были уже в воздухе. Сосед в прыжке обратился грифоном. Соседскую дочь он крепко, но аккуратно сжимал в когтях, чтобы та не свернула себе шеи при резком взлете и не моталась, как кукла. Алисия парила, ощущая ласковый ветер на щеках, поднималась по ровной, словно нарисованной дуге, к древней крепости в скалах. Грифон летел, не отбрасывая крыльями свежий ночной воздух, а рассекая его, словно запрет на водную волну. Лена Игил провалилась вниз. Звезды вспыхивали не над головой, как полагается, а сбоку. Вверху темнели отвесные скалы, но вскоре показалась удобная площадка для приземления. Замок Элмш пропал из виду. Похоже, он высился теперь как раз над ними. Полет показался девушке коротким и бестолковым, она почти ничего не рассмотрела и не поняла, здорово было или ужасно. Хотелось немедленно повторить. Кроме того, приключение сразу и навсегда убедило, что господин Понедельник и вправду демон. Одно дело наколдовать картошки вкус вурдалачьей отбивной, уговорить царапину не чесаться и подобные мелкие фокусы. Совсем другое раз и в Грифона. Констант явно мог и нечто более захватывающее. Жаль, ей раньше и в голову не приходило попросить. Но он и мать невообразимо. Она же старая, волосы пучком, как двадцать лет назад носили, и пары зубов не хватает, и располнела, и ходит в самосшитом. Разве таких любят демоны?